«Мам, а тебе не кажется, что пришло время рассказать мне все, что ты знаешь? Кому польза от того, что я все еще только в потемках?» «В прямом смысле слова», — подтвердил Ксимериус. Мама остановилась. «Ты перецениваешь меня. То немногое, что я знаю, тебе не поможет. Возможно, это только еще больше запутает тебя, или, что еще хуже, прибавит тебе дополнительную опасность». Я покачала головой. «Так быстро я не хотела сдаваться». кто или что такое зеленый всадник, и почему Люси и Пауль не хотели, чтобы круг замкнулся, или они, в конце концов, хотели этого, но только чтобы использовать тайну для себя. Мама потерла себе виски. «О зеленом всаднике я слышу сегодня в первый раз. А что касается Люси и Пауля, тут я уверена, что их мотивы были не эгоистической природы. Ты познакомилась с графом де сен жерменом «Он обладает средствами?» Она снова замолчала. «Ах, любимая, ничего из того, что я могла бы тебе сказать, не поможет тебе, поверь мне». «Ну, пожалуйста, мама, уже достаточно плохо, что эти люди делают все так таинственно и не доверяют мне. Но ведь ты моя мама». «Да», — сказала она, и у нее снова брызнули слезы. «Да, я твоя мама». Но, по-видимому, аргумент не сработал. «Пойдем». «Такси ждет уже полчаса. Это будет, наверное, стоить мне полмесячной зарплаты». Со вздохом я пошла за ней вниз по улице. «Мы могли бы поехать на метро». «Нет. Тебе нужно поскорее поесть чего-нибудь горячего. А кроме того, твой брат с сестрой ужасно скучают по тебе. Еще один ужин без тебя они не выдержат». Это был на удивление мирный и уютный вечер, потому что мои бабушка с Гленда Глендой и Шарлоттой ушли в оперу. «Тоска!» — с удовольствием сообщила тетушка Мэдди и потрясла своими светлыми локонами. «Я надеюсь, они вернутся немного облагороженными». Она хитро подмигнула мне. «Хорошо, что у Виолет были лишние билеты». Я вопросительно посмотрела вокруг. Выяснилось, что подруга тетушки Мэдди Приятная старая дама с чудесным именем миссис Виолетт Порсплуплюм, которая всегда вязала нам на Рождество шарфы и носки, собиралась, собственно говоря, пойти с сыном и будущей невесткой в оперу. Но, как оказалось, будущая невестка собиралась стать будущей невесткой другой женщины. И, как всегда, когда леди Арист и тети Гленды не было дома, у нас сразу же распространилось шаловливое настроение.